Наряд, оставленный офицером, не предпринимал ничего, чтобы отыскать начальника караула. Мало ли, куда мог пойти Пятаков. Возможно, и к женщине. Побеспокоишь его, поимеешь неприятности на собственную голову. Так что лучше инициативы не проявлять. Три бойца, прохаживаясь по территории части, ждали возвращения капитана. Тем более, с КПП сообщили, что капитан Пятаков расположение не покидал. И у вторых ворот, которые предназначались для выезда по тревоге, караульные сообщили, что капитана Пятакова не было и здесь. «Не бойся, где-нибудь на кухне сидит, жрет мясо, а мы тут как лохи топчемся», – сказал сержант Ефрейтору. «Да уж, с него останется. «А с другой стороны, хорошо, никто нас не контует. Был бы здесь Пятаков, уже кого-нибудь поймал бы и отвел на гауптвахту». «Слушай, а может, он склад ГСМ пошел проверять?» Выдвинул версию Ефрейтор, глядя в предрассветное небо. «Давай на вышках спросим». «А что у них спрашивать? Спят, как сурки». Подошли к вышке, постучали по ней прикладом автомата. Сверху раздался заспанный голос. «Чего тебе?» «Слушай, Ефрейтор, ты ночкара не видел?» «Он что, у меня на вышке ночует?» «Слава богу, не видел! Спросил у соседа!» Сержант, ефрейтор и солдат направились ко второй вышке. Сняли часового с гвоздя. Ответ услышали аналогичный. «Не видел и видеть не хочу!» «Ну, блин, капитан дает! Скоро офицеры съезжаться начнут. Дежурный по части может хватиться. И что мы скажем?» «Не знаю. Будем топтаться здесь. Должен же он появиться!» Служба пятаков знает и к разводу появится. Вот увидишь. А может, дрыхнет где? Выдвинул версию сержант, потому что он сам нещадно хотел спать. Может и дрыхнет, а служба идет. Поддержал версию ефрейтор. Я тоже не прочь кеморнуть, надавить на массу. Вот, оттопчемся и надавим. Вам хорошо, заметил солдат а мне поспать не дадут. Поспиши ты, сказал сержант. Я дедам скажу, чтоб тебя не кантовали. Солдат улыбнулся, не веря в заоблачное счастье. Красные «Жигули» выехали из Ельска. В них сидел пожилой мужчина и его супруга в коричневой вязаной кофте. Пенсионер Семен Лазарев и его жена ехали в деревню к престарелым родителям мужа. Лазаревы, как всегда перед дорогой, основательно переругались и продолжали выяснять отношения в машине. Мужчина курил беломор. Женщину это злило. «Да отстань ты от меня!» – бурчал он, стряхивая пепел в приоткрытое окно. «А ты не кури в машине. Вот докуришься, как сосед. Положат в больницу. Я к тебе ходить не стану. Зимой уже два месяца пролежал с воспалением легких». Обещал же мне и детям, что бросишь курить. «Я лучше тебя брошу», – шептал Семен Лазарев, вглядываясь в дорогу. «Ни одной машины! О, страху-то напустили! Раньше туда-сюда носились, а сейчас, видишь, как свободно. За час доедем, лишь бы на блокпосту спецназовцы не прицепились». Дорога за Ельском уходила вправо. На повороте за 2-3 километра перед блокпостом Прямо на дороге возникли два солдата с автоматами в руках. «От же! Уже и тут дежурят! С ума посходили!» «Гаишники! Сбрось скорость!» – прошептала женщина. «Слышишь?» «Это не гаишники, дура, а солдаты». «Кто дура?» «Конечно ты!» Корнилов стоял, широко расставив ноги, и стволом автомата, показывая машине остановиться. Завизжали тормоза. «Жигули» съехали на обочину и остановились прямо перед Петровым. Он, держа машину под прицелом, крикнул. «Выходи!» Семен Лазарев выбрался из машины. «А что случилось, ребята?» «Не твое собачье дело, и ты вылезай!» крикнул Корнилов женщине. Водитель ничего не понимал. «Если вас подвести надо, то я... Пожалуйста!» «Без тебя доедем! Ну-ка, отвали!» Грузная женщина в коричневой вязаной кофте тоже выбралась из машины. На нее смотрели два автоматных ствола. «Деточки! Деточки!» – шептала она. «А что случилось-то?» «Туда идите, туда!» – показывая в сторону Ельска, приказал Петров. «Куда?» Не поняла женщина. «В город! Ваша машина конфискована!» Крикнул Корнилов. «Как конфискована? На каком основании?» «И я вот тебе сейчас покажу основания!» Автомат сухо щелкнул затвором. От этого щелчка у Семена Лазарева и его супруги сердца наконец забились в унисон, готовые вот-вот разорваться. Игорь Корнилов сел за руль, а Петров устроился рядом. Хлопнули дверцы. Машина взревела двигателем и сорвалась с места. Виляя по дороге, красные «Жигули» понеслись от города. Муж с женой стояли, глядя друг на друга. «Вот зачем вылез, придурок?» Ожесточенно выпалила женщина. «С тобой так всегда!» «А ну, заткнись!» Крикнул Лазарев, понимая, что машину у него отобрали. «Что за солдаты? Откуда они взялись?» Даже лиц их не успел толком рассмотреть. «Давай-ка в город, побыстрее!» От города их отделяло километра полтора. Семен Лазарев трусцой побежал в сторону Ельска. Жена едва поспевала за ним, выкрикивая в спину проклятие и понося мужа. «Я знала, что ты придурок! Так у тебя все могут забрать! И меня могли бы убить, а ты бы даже не заступился!» «Жалко, что тебя не пристрелили!» Огрызался муж. «На похороны потратился бы! И забыл!» Красные «Жигули» мчались к блокпосту, о чем и пассажир и не подозревали. Спецназовцы и два милиционера, дежурившие на блокпосту, услышали шум двигателя. «Посмотри-ка, кто там прет!» Сказал сержант Ефрейтору. Ефрейтор в бронежилете и в каске с расстегнутым ремешком, вооруженный автоматом, вышел на дорогу и увидел свет фар. Шлагбаум был опущен. «Ну и прет, придурок, как на пожар летит!» – подумал спецназовец, глядя на две яркие точки, несущиеся прямо на него, и понимая, что машина вынуждена будет остановиться. Не помчится же она на шлагбаум. «Смотри, спецназ!» – крикнул Петров, завидя блокпост и спецназовцев в камуфляже. Проскочим! рявкнул Корнилов, передергивая рычаг скоростей и вдавливая педаль газа до отказа. Спецназовец поднял автомат. «Тормози!» – пискнул Петров, втягивая голову в плечи. Корнилов не выдержал. Когда до шлагбаума оставалось метров пятьдесят, он резко затормозил. Взвизгнув шинами, «Жигули» застыли у шлагбаума. Еще один из спецназовцев вышел из бетонной коробки посмотреть – Кто это так носится на рассвете? Кто резину не щадит? Стекло со стороны Петрова было опущено. «Куда едем?» Еще не рассмотрев, кто сидит в машине, сказал ефрейтор и заглянул в салон «Жигулей». Он увидел двух солдат, и его сердце сжалось от недоброго предчувствия. Короткая автоматная очередь отбросила ефрейтора спецназа, и он, окровавленный с двумя пулями в голове, рухнул прямо на дорогу. «Жигули», сбив шлагбаум, рванули вперед. Спецназовец, стоявший на крыльце, выхватил из кобуры пистолет и, держа его двумя руками, несколько раз выстрелил в удаляющуюся машину. Через три минуты блокпост номер четыре поднял тревогу. А «Жигули» пчались все больше, удаляясь от Ельска. «От суки! Хотели нас остановить!» «Наверное, уже знают, что мы Пятакова грохнули. Хе, пытались задержать», – говорил рядовой Корнилов, вцепившись руками в баранку. Автомат лежал у него на коленях. Петров нервно курил. Он уже не возражал против того, что «мы», а не один Корнилов, грохнули капитана. Руки у него тряслись. Пять минут тому назад и он застрелил человека. Страха уже не было». Осталось лишь возбуждение и невероятная злость. Петров готов был перестрелять весь мир, всех, кто попадется по дороге. Такое же состояние было и у Корнилова. Вытряхнув содержимое из лежащих на заднем сидении сумок, Петров радостно закричал. «Игорек, водка есть и папиросы! Мы спасены!» Водка ребятам была нужна, чтобы снять возбуждение. Они на ходу выпили одну бутылку прямо из горлышка, вторую оставили на потом. Километров через тридцать мотор заглох. «Что за черт?» Корнилов выскочил и осмотрел машину. Он увидел несколько пулевых отверстий. Что именно пробито, уже не имело значения. «Собирай жратву, Петров!» – приказал Игорь. Бутылку водки, хлеб, колбасу и папиросы, какие-то лекарства, приготовленные семьей Лазаревых для престарелых родителей солдаты забрали вместе с сумкой. Они долго не размышляли, куда податься. По дороге идти смысла не имело, засекут в миг. Они двинулись в лес. Машина осталась стоять посреди шоссе с распахнутыми дверцами. К 9 часам утра в Ельске уже знали, Убит очередной амоновец, дежуривший на блокпосту на Московском шоссе. А вслед за это еще одна новость. Убит капитан Пятаков, совсем недавно отпраздновавший 35-летие. Расстрелянного Пятакова обнаружили под грибком на складе ГСМ неподалеку от монастыря. Картину происшедшего восстановили, в общем-то, быстро. Солдаты из наряда, дежурившие в части, Сообщили, что капитан Пятаков куда-то отлучился, не поставив их в известность куда. Только распорядился, чтобы его попустякам по рации не беспокоили. К утру они все же попытались связаться с ним, но начальник караула не отвечал. Обнаружили труп Пятакова, когда сменяли посты после развода. Вот тогда ракетчики, спецназовцы и местная милиция объединили свои усилия. Стало ясно, кто убил. Бригада спецназа была поднята по тревоге. Все получили бронежилеты, оружие, и колонна КАМАЗов выехала из города. Несмотря на то, что происшедшее было прозрачно, и предыдущее убийство и сегодняшнее, народная молва связала в одно целое. Никто и не подумал снять с Леонарда обвинения в убийствах. «Значит, он не один, пидор мокрый, людей убивал». «Их целая банда в городе. За своего мстят. Леонард – поляк. Польша – она в НАТО вступила. Запад – за Чечню. Вот они наших и мочат одного за другим». Весь Ельск переживал случившееся как очередную трагедию. Но в городе нашелся человек, обрадовавшийся этому событию. Он был журналистом. Самая большая радость для журналюк – это когда в городе объявляется маньяк, кровожадный и безжалостный, которого, несмотря на все старания, сотрудники правоохранительных органов не могут задержать. Тут уж журналисты дают волю своей фантазии. Садятся на волну и мчатся на ней, как на доске для серфинга, с истошными воплями и летят до тех пор, пока их не бросит мордой в мокрый песок. Но журналисты народ удивительный. Оботрется, обчистится, залижет садины, И уже на завтра чирикает совсем другое, восхваляя тех, кого поначалу нещадно поносил. В городе Ельске из немногочисленных обитавших в нем журналистов по-настоящему выдающимся был лишь один – Олег Иванович Бобров. В детстве ему не повезло. Спрыгнув с крыши гаража, он неудачно сломал ногу. С тех пор и хромал. За глаза его называли «хромым бесом». Он собирал, впитывая в себя, как губка, всю грязь и смрад городской жизни, имевшие отношение к известным в Ельске людям. Он достоверно знал, кто, с кем, где, когда, сколько и за сколько, но до поры до времени информацию придерживал, аккумулировал. Когда же набиралась критическая масса, сливал ее прямо в эфире местной ФМ-станции. Несколько раз его нещадно били. Но Бобров был рожден героем. Стойко переносил обиды и оскорбления, нанося все более изощренные удары по власть придержащим. Естественно, с этого не разживешься. Рекламодатели в Ельске раз-два я обчелся. Кто-то продает дом, кто-то корову, кто-то старый мотоцикл. Серьезных рекламодателей с деньгами мэр давно нейтрализовал погрозив пальцем директорам заводов и обязал их носить рекламу лишь в городскую газету, которая непосредственно подчинялась исполнительной власти. Иногда Бобров писал статьи в московские газеты. На провинциальные новости спрос появлялся, когда в столице наступало затишье. И вот тогда Олег позволял себе приукрасить жизнь Ельска. Он одним из первых встретился с семьей Лазаревых. Выслушал Семена и его жену. Разговор записал на диктофон. Власть, конечно же, не желала предавать скандал огласке. Как-никак убежали солдаты, застрелив при этом своего ночкара, капитана Пятакова, и вдобавок спецназовца, пытавшегося задержать машину. Сейчас велись усиленные поиски с привлечением собак. Бобров чувствовал, что снова оседлал гребень волны, и она может его вынести к славе. Узнав фамилии беглецов и жертв, Бобров засел за телефон, обзванивая московские издания. Начинал он чисто профессионально. «Это звонят из Ельска. Журналист Бобров. Убит еще один спецназовец. Вас интересует эксклюзивная информация?» Естественно, ему отвечали «да». «Значит, в субботний номер я сброшу вам по факсу статью на 5 машинописных страниц. Зарезервируйте место». Естественно, с предложением соглашались, потому что тема еще была на слуху. Название «Ельск» в стране запомнили. По всему выходило, что загадочный снайпер продолжает действовать. Бобров, звоня в серьезные издания, специально не уточнял, что спецназовцы застрелили сбежавшие из части солдаты срочной службы, иначе бы от его услуг тут же отказались. Газеты, дорожившие репутацией серьезного издания, С началом войны старательно фильтровали информацию и отправляли в корзину все, что могло умалить достоинство армии. Для желтых же изданий Бобров переставлял акценты. Убитый спецназовец уходил на второй план, а на авансцене появлялись замученные офицерами и дедами два неоткормленных солдата, готовые за буханку хлеба убить кого угодно. О гигантских крысах, населяющих монастырские подвалы, он не упоминал. С ними Бобров уже всем надоел, из года в год описывая их как редкостных невиданных животных, специально выведенных монахами в 17 столетии. Из Москвы в Ельск уже мчались телевизионщики. На этот раз они спешили, не то что на похороны спецназовцев. У каждого человека хотя бы раз в жизни случается момент, который он потом вспоминает как свой «звездный час». Именно такой момент наступил и для журналиста Олега Боброва. «Вот она удача!» – думал Бобров, хромая через площадь к мэрии. «То-то я своего не упущу. И пусть Цветков откажется прийти на студию. Пусть откажутся командиры бригады спецназа. Откажутся даже ракетчики. Плевать, это их дело. Я им отомщу». «Из штатских?» В городе самой полной информацией обладал Олег Бобров. Он предвидел, что московские телевизионщики его не обойдут вниманием. И именно он будет красоваться на экранах телевизоров, в программах новостей, специальных репортажах и журналистских расследованиях. Но он и сам не сидел сложа руки. Он готовил свой взрыв, местный. А советники патриарха Андрея Холмогорове Олег навел справки у своих московских коллег. По информации, полученной из столицы, выходило, что Холмогоров не только советник патриарха по вопросам строительства церквей, но и фигура более грандиозная и в своих кругах очень известная. Несколько крупных дел правоохранительные органы смогли раскрыть только благодаря участию Холмогорова. Два года назад были похищены из Патриаршей Ризницы две очень дорогие старинные иконы. И именно благодаря Холмогорову драгоценности удалось найти и не допустить их вывоза за рубеж. Все еще помнили нашумевшее дело об убитом священнике. Материалы об этом убийстве занимали первые полосы газет почти месяц. Так вот найти убийцу помог Андрей Холмогоров, но при этом умудрился остаться в тени. Олег Бобров решил устроить прямой эфир на местной ФМ-станции. Он пришел в мэрию, попросил секретаршу доложить о нем Цветкову. Кто такой Бобров, мэр забыть не мог. Продержав из мстительности минут 40 журналистов в приемной, Цветков наконец принял. «Олег Иванович, здравствуйте! Присаживайтесь! Что вас привело ко мне?» По-деловому бойко начал Иван Иванович Цветков. «Да вот, хочу вас пригласить!» Не садясь, приступил к делу журналист. «Решил вот устроить прямую линию. В ней будут участвовать московские журналисты и телевизионщики». На ходу сочинял Бобров. «А также командование ракетной части и командование спецназа. Возможно, смогу договориться с вашей помощью, Иван Иванович, чтобы московские следователи тоже приняли участие в передаче». Но «Ну, за следователей я не отвечаю», – веско произнес мэр Ельска. «Но сам участие приму». Цветков сообразил, что лучше самому ответить на вопросы, потому как, если спрятаться, Бобров примется задавать вопросы заочно и сам же станет давать на них гнусные ответы. «Спасибо, Иван Иванович», – произнес журналист, протягивая руку. Мэр ответил вялым рукопожатием, в душе чертыхаясь и проклиная наглого журналиста. Они договорились о времени эфира, и Олег Бобров захромал дальше. Ему еще предстояло договориться как минимум с пятью участниками.